Глава 14 И снова новый день. Под утро раздался звонок. Клавдия Тарасовна почувствовала, как под подушкой вибрирует мобильный телефон, который она достала из тайника перед тем, как лечь спать. На этот телефон мог позвонить только один человек или его верные люди. Она включила настольную лампу и нажала кнопку, но говорила шепотом. «Да, Сланбек, не могу дозвониться жене». Одну минутку посмотрю, нет ли поблизости чужих. Он все понял, поэтому терпеливо ждал, не задавая лишних вопросов. Тем временем она выглянула из комнаты, прислушалась. В доме стояла тишина. Плотно закрыв дверь, она мигом очутилась у шкафа, который, по идее, должен дополнительно заглушить ее слова. «Асланбек, я слушаю. Домой не ногой. Тебя здесь ждут из милиции». Они забрали все наши телефоны. Не все, конечно. Элю заставили сидеть в гостиной вместе с ними. Жду вас у Дока. Больше нельзя говорить. Она стерла запись звонка. Хотя имени хозяина, разумеется, нет. Но Асланбек не раз уверял, будто сотовый телефон сейчас главный предатель. Как телефон способен стать предателем? Клавдия Тарасана не представляла. Однако принимала все возможные меры предосторожности. Досыпать не легла. В ее возрасте прерванный сон не возобновляется. Клавдия Тарасовна хлопотала по дому, как истинная шпионка. Замечала, где находятся чужаки, занявшие дом, прикидывая в уме, каким образом отсюда выбраться. Сказать, мол, на базар за продуктами иду, к ней приставить сволочь с пистолетом, а в окно и через гараж уйти, потом также вернуться. Она зашла к охраннику. и попросил отключить камеры слежения до ее распоряжения. Посторонних людей в доме хозяин не держал. И, учитывая ее вид и тон заговорщицкий, охранник понял, тетке надо выбраться, кивнул, мол, сделаю. После этого Клавдия Тарасовна предупредила кухарку, чтобы ее не будили, как-никак, а с четырех часов на ногах. И пока дом был объят сном, полезла в окно из ванной комнаты. В гараж заезжают прямо с улицы — чтобы во двор, когда слякоть, грязи колесами не завести. Обычно у ворот дежурят охранники в специально выстроенном помещении, но милиционеры не разрешили им там находиться, всех в дом загнали. Даже прислуги по домам не велели расходиться. На улице Клавдия Тарасовна взяла такси, и к семи утра принчалась к дому доктора, который за щедрое вознаграждение излечивал раненых бойцов Асланбека. «Собственно, давно не было войн, жили мирно и на тебе». Она позвонила. На вопрос «кто?» назвала только свое имя с отчеством. Ее впустили, провели к Асланбеку в комнату. Он лежал на такте, бледно с перевязанным бедром. Клавдия Тарасовна всплеснула руками. «Где ж это так тебя?» «Что в доме?» — был его первый вопрос. Отчитываться он не считал нужным ни перед кем. Она обстоятельно и торопливо... ведь надо было вернуться до того, как дом зажужжит, рассказала все до мелочей. Он думал некоторое время, покусывая губу, однако в принципе был готов к изменениям в судьбе, поэтому распорядился. «Элле, скажи, как только станет возможно, чтобы привезла загранпаспорта, мой, бороды и сажи, она знает, где они лежат, и деньги, борода и сажа с тобой, полюбопытствовала она, со мной, а четвертый курок — иди, мать, иди». «Времени у тебя немного». Тем же путем Клавдия Тарасовна вернулась. К ее счастью, никто не заметил. Управилась за полтора часа. Не забыла дать отбой охраннику мониторов, ну а Эля передаст приказ мужа при случае. Первое нормальное совещание за столько-то дней. И это после разгона начальства, которое получило трехчасовой разгон от высшего начальства Клавдия. как будто три часа попусту убитого времени помогут найти преступников. Но покричали, пошумели, попыхтели и кулачками по столу постучали. Расселись по иномаркам да уехали, пообещав держать дела на контроле. А дерьмо разгребать тем, кто входил в кабинет Парафинова. Расселись, мест не хватило, принесли стулья. Первое. После короткого вступления начал Парафинов. Есть предположение... убийство багромяна и Маймурина совершены разными людьми. В Саенко стреляли из пистолета «Зауэр», которым завалили Маймурина. Следовательно, стреляла одна рука. «А Киселев?» — спросил кто-то из оперативников. «Ты разве не в курсе?» — поднял брови Парафинов. Конечно, к этому часу все знали, кто посетил город, поставив жирный автограф. Его расстрелял со своими братками Асланбек. Их пытались задержать за Максимовкой. Ушли гады». Оставив три трупа, мрачно дополнил Андреев. И пятерых раненых. Потери со стороны Асланбека неизвестны. Так что с Киселевым все ясно. Асланбека ловят. И совсем тихо под нос добавил. Раз упустили, то хрен его теперь поймают. — Что ты сказал? — завелся Парафинов. — Да это так, отступление, — буркнул Андреев. — Давайте без отступлений. Нервы и так у всех на пределе, особенно у меня. Итак... «Какие есть идеи по мотивам? Я имею в виду убийство Маймурина и Багромяна. С Саенко я имел беседу, у него нет предположений, из-за чего в него стреляли, то есть мотив нам неизвестен». «Наверное, мне отдаваться за всех», — сказал Андреев, потому что человек 15 красноречиво молчали. «Игорь Игоревич, Маймурина убить хотели многие, особенно в бытность, когда он работал в АБЭП, но почему-то этого не сделали тогда». Прошло слишком много времени чтобы сводить с ним счеты проверили прорабы рабочих которых он кинул с оплатой два месяца пропахали а ни хрена не получили вот сволочь бросил реплику кто-то из молодых потом удивляются что в них стреляют у рабочих алиби продолжил андреев а кто такой саенко они понятия не имеют короче мотивы нет версий нет а с багромяном что — спросил Парафинов с безнадежной интонацией, видимо, предполагая ответ. Еще хуже, чем с маймуриным была одна зацепка. А Рамис свое время Маймурина с должности свалил. Так его же самого на стройке семью пулями разделали. А Рамис вообще ни с кем не конфликтовал, разве что по мелочам. Но мелочи, как правило, не становятся мотивами. Поэтому Баграмяна заказали по-крупному, наняли двух киллеров, У тех была серьезная винтовка со снарядом вместо пули. Угрюмо пошутил Парафинов. Очевидцы преступления ни черта не помнят. А Маймурин перед смертью сказал доктору, что узнал убийцу, но имени не назвал. Умер. Вот умер бы позже на полминуты. Ладно, что с опросами жильцов? Опрашиваемся, поднялся опер. Не всех удалось застать, а надо всех опросить, да». Грозно рявкнул трубку, когда ему позвонили на сотовый. — Погоди, Раиса, я ничего не понял. Ты где сейчас? — Я пришлю людей. — Ну хорошо, хорошо, сам приеду, жди. Он кинул трубку на стол, переплел пальцы рук и спросил, кто работает по кресту. — По какому кресту, не понял Андреев. — По Баграмяновскому рявкнул Парафинов, который сожгли на следующий день после похорон. Я же просил кинуть на это дело человека. — игоря Игоревич, — справедливо возмутился Андреев. — Тут вал пошел. Покушение, убийство. Сейчас каждый человек на счету, а вы приказываете кинуть человека на пустяковую проблему. — Дело в том, — спокойно сказал Парафинов, — что сегодня девять дней Рамису. Его жена с семьей приехали на могилу, а новый крест сожгли. Ну и что? Ребята с раннего утра до поздней ночи скачут. он дознавальщиков полно, пускай это ерундой занимается. «Вандализм — их прямая обязанность». «Продолжайте опросы», — вставая, сказал шеф. «Я поеду, посмотрю, что там с этим крестом. Наталье прикажу им заняться». А больше и обсуждать нечего. Впервые попались дела по принципу «темный лес и ни одной тропинки». Понимал, что так не бывает. Где-то прячутся мотивы. Но где? Парафинов отпустил всех, Андреева задержал. Про Зауэр не спрашивал — «У наших бонс-бизнеса. Ты с ними водку попиваешь, на даче ездишь». «Как и вы, Игорь Игоревич, не съездил тот, скорее это была констатация. «Пока пусто. Нет, фру. Один вспомнил, будто кто-то хвастал пистолетом. На слова хвастал. Пушку, мол, заимел фартовую, редкую, европейского производства. А кто выхвалялся, не помнит, потому что мужские игрушки его не интересуют». «Про европейское производство помнит, а кто хвастал, нет». — Заставь помнить. Хоть сыворотку правда введи. — Не имеем-с данной сыворотки. Но можно занять у ФСБшников. Правда, сомневаюсь, что и у них есть. Пистолет — важная улика. Знаю. Поговорю с ним еще. Вдруг у него пройдет склероз. — И вот еще что. прокачай полита полито. — сына? — удивился Андреев. — Именно. — А что, у вас есть основания подозревать его? — — Да не то чтобы очень. Пуля интересовался ходом следствия. Вышел на меня через нашу Наташку, будто Рая не могла нас свести. — Да и знаком он со мной. Прокачай. Как у него обстоят дела? Были ли конфликты с Арамисом? Между прочим, у иполита прямая выгода убрать Арамиса. Все достанется его матери и брату. В общем, мотив есть. — Ой, что расскажу! — хохотнул Андреев, на что Парафинов резко вскинул брови. «Ну, что за смех, когда рыдать хочется?» «Не смотрите на меня осуждающе. Это действительно смешно. У Арамиса ни гроша за душой не было». «Да ну!» «Совсем не гроша?» «Угу. Но этого не знала даже его жена. Сейчас на нее делают налет те, у кого он занимал бабки, хотят их вернуть. У него было милое хобби — занимать и не отдавать. Думаю, если бы Арамис остался жив, то в скором времени... Очутился бы на нарах за мошенничество в крупных размерах. Действительно смешно. Кто бы мог подумать? Главное, я об этом узнаю в последнюю очередь. Ну, давай, действуй. На кладбище с Раисой случилась истерика. Благо, хоть валерьянка в сумочке Милена имелась. В слезах вдова встретила и Парафинова. А как ему не приехать по зову жены погибшего, если он являлся частым гостем на их торжествах? Да, здесь живут кланами. Вниже не спускаются, выше не пускают. Так или иначе, а все связаны друг с другом различными узами. Кто и чем дышит, потому в городе мало что удается скрыть. Например, долги Рамиса. Как они вскрылись! Стоило ему получить пулю, и миллионер в одночасье стал мошенником. Парафинов искренне жалел Раису. Бедная женщина получила сразу два удара — смерть мужа и долги. А дома у телека Игорь Игоревич не раз сокрушался, что зря и много потратил времени на так называемые тусовки. Алкоголем губил печень, дружбу водил с негодяями, но когда приходилось негодяев арестовывать, жалел их жен, детей. Вывод. Профессия мента должна быть добровольно отлучена от общества. Глядишь, место жалости в душе не найдется. Игорь, — заголосил Раиса, едва увидев его. — Посмотри, что сделали негодяи. Он только что вспоминал о них, о негодяях. Второй раз. Варвары. Это акция. Почему милиция не поймала их? Это они убили Рамиса. Парафинов и Наталья осмотрели могилу. В сущности, ее обходить не стоило, ведь найти улик на пепелище практически невозможно. Те, кто поджигал крест, наверняка позаботились, чтобы не оставить своих следов. Тем не менее, Наталья, присев у железной банки из-под краски, заметила. Сюда принесли сухие ветки и облили горючей смесью из этой банки. К сожалению, она тоже горела. Отпечатков на ней мы не найдем. — Ну и что, если бы нашли? — пробубнил Парафинов. — К отпечаткам не прилагаются ни руки, ни адреса. — Раиса, успокойся. — Вам хорошо говорить, — рыдала она, уткнувшись лицом в грудь младшего сына. — А мне... «За что мне все это?» «Неужели рамис заслужил такую страшную ненависть, что и после смерти ему не дают покоя?» «Вы обязаны найти сволочей», — пылко бросил молодой багромян парафиновой и Наталье. «Обещайте!» «Обещаю, обещаю!» — вяло промявлил Парафинов, взглянув на Ипполита, который курил, но не нервничал, как брат и мать. «Вито, отведи в машину маму». «Как дела, Ипполит?» «Сами видите». — указал тот подбородком на мать и брата. — Действительно, Игорь Игоревич, это безобразие нельзя оставлять безнаказанным. Всему же есть предел. — Есть, есть, — закивал Парафинов. — Пулю видел? — Видел. — Хотелось бы знать, что за оружие. заложив руки за спину, Парафинов посмотрел снизу вверх на Рослова и Полита и буркнул. — Некоторым хочется знать, кто и за что застрелил Арамиса. — Под некоторыми. — Вы имеете себя в виду? «Так точно. И меня занимает этот вопрос. Странно. Серьезных конфликтов у Арамеса не было. Знаю, знаю. Но он убит. Ты-то с ним ладил?» «Непреднамеренно. Парафинов сам начал прокачку. Ему-то как раз не стоило затрагивать тему отчим пасынок, чтобы не насторожить сына Раисы. А Ипполит не дурак. Отреагировал живо. И меня подозреваете?» «Вовсе нет». но убийством заинтересовались на самом верху. Тебе не миновать вопросов следователей, как и Раисе, и твоему брату. Грязная работа, извини, и подготовь мать, хотя она женщина умная. Лучше брата настрой, а то наболтает всякой хрени, потом будете голову посыпать пеплом. Достойно выкрутился. Попрощавшись, он плюхнулся на сиденье своего авто, в салоне его ждала Наташа. «Поищи, Наташка, ту женщину. Помнишь?» Мы говорили с ней, когда Арамиса закопали. «А где ее найти, вы знаете?» «В том-то и дело, что не знаю». «Погодите, вдруг дошло до нее». «Вы, полагаете, она...» «Не знаю», — оборвал ее Парафинов. «Но допускаю». «Вспомни, какая она озлобленная была, что говорила про Арамиса. Я допускаю, что мать, потерявшая дочь и, зная виновника, поработала на кладбище». «И допускаете, что Арамис вывозил девушек в борделе?» да. «Теперь да. С его-то долгами не брезгуют самым грязным заработком. Свой канал прочистил, и это убедительный мотив, чтобы его грохнуть. Но данная версия ведет дело прямо на полку. Как мне искать женщину?» «Да черт ее знает!» Пожал на плечами, неожиданно поднял палец, улыбнувшись. «Мальвина! Дочь зовут Мальвина. Она была тренером в спортивном клубе. Этого достаточно, чтобы найти ее мать». Если бы еще точно знать, в каком клубе работала. Клубов у нас не так много. Объедешь. Ни одна машина не срывается с кладбищенской парковки, будто в ней ядерный двигатель. Но Парафинов лихач. Ему прощается. Раиса уехала свято. Сегодня она села за руль, но назад не смогла вести машину в таком состоянии. Младший сын заменил ее на водительском месте. Проводив их, и полит упал на сиденье своего автомобиля. Без слов притянул Милену, точнее, ее губы притянули его. У нее есть черта. Сначала мылеет этот поцелуев, сама льнет и тает, а после отрезвляет словами наподобие этих. «Целоваться на кладбище — кощунство. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Убери руки». Подобная просьба должна подкрепляться хотя бы слабым отпором. Но у Милены слова расходятся с делом. «Уберу», — сказала Полит, целую ее в шею. «Если пообещаешь...» родить мне парочку ребятишек. Хм, вот теперь она отстранилась. Надо полагать, ты берешь меня в жуны Ну, если очень попросишь, то, пожалуй, возьму. Я бы, наверное, согласилась. Но меня пугает одна вещь. Твои сорок соток личной усадьбы. Или сколько их там у тебя? Сорок, сорок, подтвердил он. Хочешь, чтобы я загнулась на твоем огороде? Во-первых, я собираюсь на своих сотках соорудить парк. Дорожки, фонарики, водоем, скамейки. Во-вторых, дом еще достраиваю. Не такой, как у Рамиса. Маленький, там всего-то двести пятьдесят квадратов. «Ха-ха!» <свят> нервно хохотнула Милена. «Мне двухкомнатную квартиру убирать лень, а двести пятьдесят — ужас. Неужели тебя пугают трудности?» «Еще как! Трудности я не переношу. А козу будешь заставлять доить?» «Конечно! И корову заведем, и курс петухами!» О, -о, о протянула Милена вибрирующим голосом. «Тогда лучше заранее повеситься. Но я составлю контракт. Брачный. Если он тебя не испугает, я, пожалуй, обдумаю твое предложение». «Вот такие женщины ему безумно нравятся. Жаль, что выбор ограничен. Обычно красота есть, умом не блещет. Ум есть, перца не хватает. Темперамент адский, игры нет, стервозной струнки». перечислять недостающие элементы женских хитростей, без которых союз становится пресным, можно до бесконечности. А поскольку в Милене Ипполит нашел идеал, она уж точно не даст ему закиснуть, к тому же не отказала. Бросил спорить и завел мотор. Он чувствовал внутри редкий подъем, мысленно строил планы насчет совместной жизни с Миленой, которая добавит его имиджу престижа. Потому даже дорога отпечатывалась в голове механически — и Ипполит ничего не видел, ничего не слышал. Милена услышала. Телефон звонит. и Ипполит снял с пояса трубку, мельком взглянул на дисплей и припарковал машину. А остановился не потому, что за рулем запрещено болтать. Он прекрасно справляется за рулем с этими двумя делами. А потому что позвонила Дина. и Ипполит не хотел говорить с ней при Милене. «Извини, это важный звонок», — сказал он ей, открывая дверцу. Шум мотора помешает. Ипполит отошел от машины. Однако звонок прекратился. Он сделал вызов и, ожидая ответа, буркнул. Черт, я о тебе совсем забыл. Алло, Дина. Извини, я был за рулем, поэтому не брал трубку. Что у тебя? Ипполит, я хочу увидеть тебя. Как-нибудь заеду. Завтра, например. Но я сейчас в городе. Ты в городе? Что ты здесь делаешь? Странный вопрос. Я приехала чтобы увидеться с тобой. Разве в этом есть... А нормальность? Нет, конечно. По твоему голосу слышно, встречаться со мной не хочешь. Вот еще глупости, вспыхнул он. Хорошо, где встретимся? Я в парке, в кафе Заречье. А ведь не трудно сказать: "Да, не хочу встречаться, потому что у меня появилась другая, я переспал с ней и намерен спать дальше только с ней, а не с тобой". Но очень трудно сказать. По телефону так и вовсе непристойно. Это по работе. — оправдался он перед Миленой, вернувшись в машину. — Сейчас отвезу тебя в дом мамы, а потом отправлюсь навстречу. — Поедешь сегодня со мной? — Сегодня? — Куда? — К специалистам в центр. Переночуем в гостинице, а утром попробуй выяснить происхождение пули. — Но я не могу бросить Раису. Мама обе руки поднимет за. Она ведь жаждет вырвать глаза убийцам. — Ты еще шутишь? — Ладно, поеду, если Раиса отпустит. — Рот Ипполит расплылся в улыбке. Его ждала приприятная ночь, когда можно смело дать волю страстям, чего не сделаешь в доме матери. Там сама атмосфера принуждает к сдержанности. Одна неприятность — скоро свидание с Диной, а значит, придется объясняться.